Словно дикий бык, затравленный охотничьими псами, шел испанский корабль среди пиратских парусников. Победа так воодушевила людей Джона Моргана, что теперь они не боялись встречи даже со всей испанской эскадрой. Сюда взяли курс на расположенной близ кубы островок Санта-Каталина, чтобы соединиться с главными силами адмирала. На второй день после сражения на горизонте показались паруса. Бродали решил принять бой, если это испанские военные суда, а если торговые то пуститься в погоню. Пираты приготовились действовать, но вскоре поняли, что перед ними флотилия под началом Моргана. Корабли соединились. И Морган, выслушав донесение обо всех событиях, дал Броделли приказ следовать в Кельваторе его судов курсом на Пуэрто-Принципе. Предводитель пиратов обязан был объяснять цель каждого своего распоряжения. И вскоре даже простые матросы знали, что город Пуэрто-Принципе решено взять штурмом. Выбор пал именно на этот город, потому что... Он ни разу не подвергался нападению, и его обитатели сохранили все свои богатства. Антонио пользовался уважением Моргана и имел большое влияние на своих товарищей, бывших охотников с Испаньолой. Благодаря его заботам Хулия, Педро Хуан и Синьора Магдалена ни в чем не нуждались. Они остались вместе с Антонио, который был зачислен в команду захваченного в плен испанского судна. Морган превратил Санта-Марию в свой флагманский корабль и сам принял над ним командование. Это значительно улучшило положение Хулии и ее родных. Адмирал не видел Хулии, он только знал, что на корабле находится семья Антонио. Зато мстительный вице-адмирал Броделлин глубоко затаил злобу против Антонио, из-за которого лишился своей законной добычи, и ждал только случая, чтобы погубить его. Вскоре неразумный патриотизм медведя Толстосума предоставил ему этот случай. Вдали уже показались очертания Паверто Принципи. Пираты, охваченные жаждой наживы, ослабили надзор, и пленные испанцы теперь могли более свободно общаться между собой. Воспользовавшись суетой, царившей на корабле Моргана перед высадкой, Дон Симеон Торрентес, капитан знаменитого кантабрийца, пробрался в каюту к Педру Хуану. Они узнали друг друга, но общая беда заставила их позабыть о былой неприязни. «Сам дьявол преследует нас», — пожаловался Дон Симеон. «Да-да», — отвечал Хуан. А в довершении несчастья те разбойники собираются напасть на Пуэрто-Принципе. Они разграбят все до нитки, ведь бедняги и жители ни о чем не подозревают. Клянусь дьяволом, будь я помоложе и посильнее, я, хокистый испанец, забрался бы в плак до берега и предупредил губернатора. Но я стар, а больше сделать это некому. Спокойней, земляк. Уж не слишком ли сильно сказано? Хоть вы хороший испанец и настоящий слуга Господа Бога и Его Величества, а я, быть может, не хуже вас. Черт побери, да если бы мне ваши силы ваши годы, да та свобода, которой вы пользуетесь, я бы давно уже плыл к берегу, а вы наверняка не умеете плавать. Я плаваю, как рыба». И доберусь ли я до земли или пойду на дно, а уж докажу, какой я испанец. Черт побери, вы способны на это? Почему же нет? Тогда, заверяю вас, король не замедлит вознаградить ваш подвиг. Вы дворянин? Нет, он сделает вас дворянином. Услуга стоит того. И, как знать, может быть, пожалует вам герб с золотой рыбой, «На красном поле. Его величество, конечно, будет знать, как наградить меня», — ответил, раздуваясь от самодовольства Хуан, который уже видел себя дворянином и обладателем родового герба, хотя, я полагаю, тут больше подойдет серебряное поле с золотыми кругами».